Глава четвёртая. Карман. Измерение зеркала разума Йени. Лилово-голубой небосвод распростёрся над созданным измерением. Казалось, время здесь застыло. В человеческом мире кипела жизнь, а в пределах кармана она угасала. Существа, лишённые силы, не могли долго здесь продержаться, ведь всё это измерение было соткано благодаря магии, и чтобы здесь находиться, необходимо было являться его частью. Йенни прикрыла глаза, шумно выдыхая. Она могла бы обойтись без дыхания, и в своей ледяной форме так и поступала. Но смертному телу требовался воздух, чтобы оно продолжало жить и чувствовать. Чтобы сердце, пусть и редко, продолжало биться. Именно её существование в этой форме отличало Йенни от бездушных ледников на вершине гор. Дева зацокала языком и заложила руки за голову, устроившись поудобней на лиловом лугу, припорошённом снегом. Не прошло и минуты, как она поджала губы и перевернулась на бок. «Хватит маяться!» Сома оторвал взгляд от пазла. Он вновь собирал осколки. С последней их встречи летом прошло больше четырёх месяцев, и в прошлый раз после собранной головоломки ей не пришлось немало помучиться с одним из отпрысков славянских башков, с которым Сомон имел несчастье поспорить. «Почему я не хочу его убивать?» Сетель косо взглянул на неё. «Ну, он неплохие картины рисует», — заметил он. не выдающиеся, но неплохие». «Проживи он дольше», — Сомон опустил голову, передвигая одну из льдинок. «Лучше избавиться от проблемы сразу». Вырвать с корнем. Когда я смотрю на него, то сразу вижу осколок. Раньше мне надо было приглядеться. Полагаю, здесь дело в тебе. Почему? Сообразительности тебе порой не хватает, Йеня. Прямая, как ель, — укорил сеятель её. Если я правильно понимаю, у него в сердце осколок зеркала разума. Этот карман, и в особенности ты сама, — связаны силой твоего озера. Мальчик вырос с этой силой в сердце. Неудивительно, что вы резонируете. Ты воспринимаешь его творение, возможно, куда острее. Может быть, вы даже смотрите на мир одинаково». «Он человек», — бросила она, словно вынося приговор. «И что?» «Это невозможно», — Соман лишь усмехнулся. «Хочешь сказать, я оставила его в живых, потому что он похож на меня?» «Не то чтобы похож, я лишь предполагаю, что между вами есть что-то общее», — уклончиво отозвался Божок. Дева смерила его хмурым взглядом. «Ой, еще один подошел!» — воскликнул Соман, радостно захлопав. По его золотым доспехам перламутровыми переливами прошла быстрая волна света, что мимолетно коснулась лица Йени. «Ты ведь можешь следить за человеком. Летом осколок спит, а зимой пока не заметен. Если поймёшь, что времени не осталось, тогда и убьёшь его». «Ты предлагаешь мне проводить дни с человеком?» Дева фыркнула. Отвернувшись, Ени вновь обратила взор к безоблачному застывшему небу и продолжила обдумывать ситуацию. Сила осколка в сердце Кая неминуемо прорвётся наружу. Она чувствовала это и за этой силой придут. Первыми ощутят его могущество мелкие зимние альвы, находящиеся поблизости. Инстинкт приведёт их к человеку. Осколок зеркала разума — одна из немногих вещей на свете, что позволяет пройти перерождение, обрести разумную форму. И как бы сильна Ени ни была, против всех ей не выстоять. Она охраняла силу озера уже много веков, ведь именно для этого ледяная дева появилась. Его мощь не могла принадлежать всем, иначе начался бы хаос. Мир людей и так извечно раскачивался, словно маятник, порою оказываясь на краю гибели. При мысли о сражении на лице девы появилась кривоватая предвкушающая улыбка. А вокруг полиловому полю, словно цветы в мире людей, стали расти ледяные сталагмиты, устремляя свои острия к небу. Соману пришлось уворачиваться, чтобы отыскать себе кусочек свободного пространства. Вреда бы они ему не нанесли, всё же о легендарных золотых доспехах сеятеля не зря ходило множество историй, но неудобств бы доставили. «Всё же я убью его. Но, возможно...» «В твоих словах есть доля истины», — протянула Йенни, вспоминая встречу с Каем в тот зимний день, восемь лет назад. «Мальчик был добр». А она давно не видела добра от людей. «Я не хочу быть к нему жестокой. Не хочу, чтобы он страдал». Сомон несколько секунд смотрел на неё стеклянным взором, уносясь далеко в свои мысли, прежде чем предложить. «Так создай из него ледяную скульптуру. У тебя тут пустовато, не находишь?» Оглядел он окружающие просторы. «По левую сторону лес, по правую — гора, в центре — поле». «Нет, осколок мне не позволит». Пропуская мимо ушей, вторую часть его рассуждений сразу же отвергла предложение Йене. Вдруг сталагмиты прекратили свой рост. «Я знаю, как поступить». Дева стремительно поднялась, застав тот момент, когда Соман всё же застрял между сосулек. Лёд скрипел, а доспехи разбрасывали во все стороны золотые искры. Йене на миг прикрыла глаза, и сталагмиты беззвучно рассеялись. Лишь серебрясь зависли в воздухе миллионы мельчайших частичек снега. План оказался совершенно прост — убить Кая во сне. Сеятель был способен погрузить человека в настолько глубокое сновидение, что даже боль раненой плоти не заставит того проснуться. Ени не будет видеть глаз Кая, а Соммон сделает последние секунды его жизни прекрасными. Разве не все люди мечтают об исполнении своих желаний? В мире грёз было возможно всё. «Идём», — позвала Йенни, не терпя возражений. В её голосе зазвучали низкие угрожающие нотки. Вспыхнув, её тело поменяло форму, обратившись льдом. Она поторопила сеятеля, уничтожая льдинки на ледяной плите так же, как сталагмиты, обратив их в едва различимые в воздухе частички. «Никакого терпения», — недовольно заворчал бажок. «Почему нельзя подождать до завтра?» «Я ненавижу ждать», — медленно процедила она. Но сомон и так прекрасно это знал. За века в ожидании зимы многие познали бы смирение. Но с Йенни получилось наоборот. Она стала опасна. Слишком быстро выходила из себя, и нередко случалось, что в гневе она сначала делала, а потом думала. По опыту сеятеля у людей тоже так бывало, но они не обладали той силой, что несла в себе ледяная дева. «Кстати, а как же тот камень, который попал в твое измерение из реального мира? Ты поняла, как?» «Даже если бы поняла, то тебе бы не сказала», — отозвалась Йене. В ее руке выросла ледяная игла, а через мгновение лед начал осыпаться, пока не приобрел форму острого кинжала, прозрачного, словно созданного из стекла, переливающегося лиловым и желтым основными оттенками измерения. Дева перевернула оружие острием вниз, держа рукоять кончиками пальцев. Спустя минуту отпустила. Лезвие упало, войдя в землю и, рассыпавшись искрами, растворилось в ней. И когда это случилось, темно-фиолетовая почва разверзлась, а из ее недр на поверхность поднялся широкий колодец, сложенный из древнего, покрытого тонким слоем морозных узоров камня. Внутри колодца чернела бездна, словно он и вовсе не имел дна. Хотя так это и было. Ведь когда оба, сначала Соман под следящим взором Йене, а после и она сама, прыгнули в его жерло, последним звуком, проникшим в измерение, стал обрывок фразы, сказанный предвкушающим тоном. Какое же наслать сновидение? Юноши в его возрасте часто имеют определенные жела, Голос оборвался, и вокруг воцарилась мёртвая тишина, в следующую секунду нарушившаяся хлопаньем крыльев белого кречета с ледяными перьями, спорхнувшего с высокого устремлённого к лиловому небу дерева и колодцем, который с чавкающим звуком вновь ушёл под землю. Кай полночи провёл за работой в комнате, практически превращённой в мастерскую. Камин словно делил помещение пополам, На место, где Кай спал, и на пространство у окна, где писал картины. Когда солнце садилось за горизонт, источником света ему служили керосиновая лампа и огонь камина, который пару раз за вечер едва не потух, потому что Кай о нём забывал. Рука кружила над полотном, ложились мазки. Он создавал краски, мешая драгоценные пигменты с маслом и вскоре под его рукой стали проступать первые очертания будущей картины, над которой предстояло ещё много работы. Задумка была до безобразия простой — Хольштадт. Именно город будет на полотне. Но главная особенность заключалась в угле обзора, словно человек смотрел в небо на берегу Тихого озера. Поэтому почти весь холст захватывало небо с молодой луной, и лишь края полотна, словно клыки и пасти волка, прорезали горы и особняк на другом берегу, теряющийся в тени ночи. Кай собирался создать парные картины, одну зимним небом, другую с летним. Ведь в разное время года и звёзды на небе иные, созвездия сменяли друг друга, как жара и стужа. Временами выглядывая в окно, он наносил мазок за мазком до поздней ночи. А когда прилёг без сил, так и не раздевшись в сорочке и тёмных брюках, но босой, то сон поглотил его, словно Кай опустился в ледяную воду, после соприкосновения с которой так и не смог проснуться. Нынешнее сновидение начиналось иначе, чем другие. Он лежал на снегу. Белая ткань его рубашки сливалась с окружающим снежным миром. Но стоило Каю приподняться, как он заметил, что в нескольких метрах от него сквозь снег пробивались изящные золотые цветы. Их не раскрывшиеся, но имеющие слегка заострённые, как наконечник стрел, бутоны, набухли, налились жизнью, будто готовы вот-вот распуститься. Цветы росли рядами, а между ними бродил человек в золотых доспехах, на которых были выгравированы точно такие же цветы. На шее незнакомца висела открытая сумка, от которой сходило яркое сияние, будто там лежало маленькое солнце. Мужчина неспешно шёл по полю между цветами и, опуская в сумку руку, рассыпал золотую пыльцу. Касаясь растений, она заставляла их вспыхивать и сиять ещё ярче. Он словно кормил рыбу в водоёме. «Что вы делаете?» — спросил Кай, шагая ему навстречу. «Не приближайся! Стой на месте!» Незнакомец выставил ладонь вперёд, даже не поднимая взора. «Почему?» «Осколок зеркала разума в твоём сердце!» «Осколок чего?» «Ени не говорила?» «Хотя она учтивостью не отличается, верно?» Он улыбнулся, словно смеясь над прекрасной шуткой, и вновь рассыпал золотую пыльцу. Кай заметил, что распустившиеся цветы в вмиг исчезали, и на их месте начинали расти уже другие. «Кто такая Ени?» Кай смотрел на незнакомца, прекрасно ощущая течение сна. Но в то же время всё здесь словно тянулось к нему, будто он был центром этого мира. «Видимо, ты совсем запутался», — развеселился мужчина. «Вы не пытаетесь внести ясность». «Верно». Он продолжил посыпать цветы пыльцой. «Дело в том, что изначально я не планировал, что ты окажешься здесь». Встряхнув руками, он поднял голову и широко улыбнулся. Глаза, залитые золотом, сверкнули. Они были настолько яркими и выразительными, что делали его похожим на безумца, словно его постоянно обуревали сильные эмоции, придающие радужкам маниакальный блеск. «Я растил твой цветок, но он не расцвел», быстро проговорил он, захваченный своим же рассказом. «Прежде чем он расцвел, его задушили». «Его задушила роза». Он показал на белые лепестки, которые терялись среди золотого великолепия, но стоило Каю её заметить, как она стала для него ярче всех бутонов. «Убери её, она портит мой цветник. Сны вокруг неё блекнут». «Почему вы сами её не вырвете?» — спросил Кай. Бутон, одной из тех роз, что росли в его снах, словно живой тянулся головкой к нему, будто прося прикоснуться. «Вырвал бы, если бы мог!» Цветок затрепетал, лепестки дрожали под его взором, вот-вот готовый распуститься. Кай отвёл взгляд. «Кто вы?» «Сеятель!» Кай нахмурился, вспоминая, где он слышал это имя. «Тот, кто насылает сны?» Но гад предположил он, припомнив сказки. «Верно, верно! Великий сеятель, посылающий сны!» — пришёл в восторг мужчина. «И за мои сны тоже вы отвечаете?» — спросил Кай, сам не заметив, как ладонь сжимается в кулак. Хруст костяшек заставил сеятеля дёрнуться и замереть, скосив взгляд на Кая. По миру, поделённому пополам серебром снега и золотом цветов, пронёсся порыв ветра. «Нет, сюжет твоих снов — не моя заслуга, увы». «Я ведь даже желал дать тебе крупицу счастья перед смертью». «Но видишь, что вышло?» — посетовало божество, взглянув на бутон розы. «Этот цветок словно выпивает сны других людей. Они становятся блеклыми и нестабильными. Это вредно. Сны влияют на сознание». Сетель покачал головой, опускаясь на корточки. Его доспехи звонко звякнули. «А он еще и вот-вот распустится». Бутон уже трепетал, готовый в любую секунду выпустить наружу мотылька. Так всегда происходило в снах Кая. Цветы вырастали и распускались, лишь чтобы породить тех белых тварей. На сеятеле легла тень. Кай всё же шагнул в золотой сад и безжалостно вырвал с корнем розу. Её лепестки вяли прямо на глазах, опадали, обращались снегом и уже серебром посыпали поле, дарующее сны. По пальцам Кая стекала алая кровь. «Я вам помог. А теперь не могли бы вы помочь мне? Расскажите про осколок в сердце и... Йенни. Я ведь правильно вспомнил это имя?» — сказал Кай, смотря на мужчину. «Осколок зеркала. Ты бы видел, как он только что сверкнул!» — заворожённо проговорил сейтель, распахивая шире глаза. Блеск глаз усилился, делая его похожим на безумца. В воздухе разлился пьянящий аромат мёда. «Ты ведь чуткий и мягкий по своей натуре, верно?» Кай ничего ответить не успел, когда он продолжил. «Но осколок обнажает другую сторону характера, и ты всю жизнь борешься с этой стороной. От этого чувствуешь, будто тебя разрывает на части. От этого боишься быть изгнанным. Перед тобой обнажены все стороны людской природы, но ты делаешь вид, что ничего не замечаешь, как завораживающе увлекательно. Ты даже не представляешь, насколько. Мне так интересно, какую сторону ты все же выберешь. Или вовсе задохнешься в противоречиях. Возможно, есть малая вероятность, совершенно невозможная. Но если она все же лишит тебя жизни мы никогда не узнаем. Сетель застыл. Он молчал несколько секунд, а после, решившись, сказал. «Ты просил год? Проси вновь». Откуда-то он знал всё. «И заставь дать клятву. Клятва тебя сбережёт. Клятва! Не забудь, Кай! Клятва!» Сетель вдруг схватил его за плечи и притянул к себе, и в следующую секунду Кая обжёг поцелуй его медовых губ.